Глава тридцать с е ь Два часа потребовалось колонне, чтобы расчистить дорогу и двинуться дальше. Ожидание превратилось для Нэнси в настоящее мучение. Ей не терпелось действовать, сражаться, но с другой стороны каждая минута, которую немцы тратили на поиски ловушек, давала людям Гаспара лишнюю минуту на организацию защитных мер и ухода с плато. Она посмотрела на часы. Осталось всего четыре часа д н е в н о г о Света. Если они задержат колонну и она доберется до вершины только к темноте, большинство бойцов Гаспара у с п е ю т уйти с горы. Она откинулась на стенку канавы и стала считать вдохи, но тут же снова включилась, как только с запада донеслась пулеметная очередь. Через считанные мгновения раздался грохот минометов и треск оружейного огня. Это была вторая часть плана. Хуану было приказано стрелять в колонну, как только они расчистят дорогу, и бежать. Если повезет, немцы потратят еще час на его поиски. Через двадцать минут Хуан, задыхаясь, прыгнул к ним в канаву. Матео обнял его, и только по его порывистому вздоху было понятно. Что ожидание оказалось нелегким. Ну как? спросила Нэнси. Парнишка был прав, ответил Хуан. Пехоты больше тысячи и вдобавок артиллерия. Ваша мина сорвала гусеницу у танка, который они хотели сдвинуть дерево. Им пришлось ее ремонтировать. Действовали все очень организованно. Когда стало похоже на то, что они почти готовы выдвигаться, я ему строил, и он изобразил. Как стрелял по ним из пулемета. Через две минуты они обстреляли мою позицию минометами, так что я драпанул. Ему не хотелось признавать, как сильно он впечатлен. Это в а ф е н с с с Я еще не видел таких войск в этом районе. Гаспару все самое лучшее. Нэнси тихо и смачно выругалась. Только об этом они и мечтали. Отборное войско. да еще и в большом количестве. Она почувствовала запах черемши, машинного масла, почвы, пота. Они на подступах. Развернувшись в канаве, она положила руку на плечо Жан Клера. Слушай, наша задача не остановить их, а лишь замедлить. Мы хотим, чтобы они потеряли время на наши поиски. Мы пошумим. А потом испаримся как дым, хорошо? Она говорила тихо, чтобы ее слышал только Жан к л е р Хорошо, ответил он. Минуты медленно ползли одна за другой. Наконец Нэнси услышала приближающийся рок от моторов. Если кто-нибудь в ы с т р е л и т дома ей команды, я вас своими руками убью, ясно? Громко спросила она. Да, капитан. ответили они. Горданный гул дизельных двигателей становился все громче. Нэнси выглядывала из-за длинной травы, закрывавшей канаву. Первым шел легкий танк, за ним две п о л у г у с н и ч н ы е машины, тянущие за собой гаубицы. Черт, гранаты на этом даже вмятины не оставят. Она наблюдала, как мимо едет тяжелая техника, сотрясая своим ходом всю долину. За машинами шла пехота, по четыре человека в шеренге. Когда они проходили мимо, менее чем в тридцати метрах от них, можно было рассмотреть даже лица. Это были лица не мальчиков, но мужчин, подтянутых, сытых хозяев вселенной. Они шли организованно, маршируя в такт, продвигаясь все дальше на запад. Они становились похожи на зеленую змею, ползущую вдоль долины, ее долины. Она вцепилась в свой б р е н д ощущая под пальцами металл и тепло весеннего солнца, и молилась, но не Богу, а британцу, который изготовил эту пару гранат, и надеялась, что этот человек заложил в них волшебную силу, или что из-за ветра, влажности. Или иного неизвестного фактора одна из них взорвётся под гусеничной машиной, выбьет двигатель и вынудит немцев оставить одну из гаубиц на дороге. Лишь бы они не потащили её в гору и не направили на мальчиков в лагере Гаспара. Прогремел взрыв, короткий и резкий. Воздух над долиной завибрировал, и в небо взмыла стая промысловых птиц. Через пол минуты взорвалась вторая граната, и на этот раз звук был совсем иной, приглушенный и долгий. От него затряслась земля, а не воздух. Нэнси прильнула к краю канавы, ожидая дыма. Да, целый столб черного маслянистого дыма. Горело моторное масло первой полугусеничной машины. Жан Клер оживился. д о ж д и с ь своей очереди, Жан Клер. Раздался треск пулеметной очереди, эхо которого разнеслось до вершин. Это Родриго и его команда открыли по немцам огонь с противоположной стороны. Дробь пулеметных выстрелов, глухой звук от попадания пуль в гравий перемежались отрывистыми резкими командами на немецком, криками раненых, пока все не потонуло в гулком взрыве топливного бака подбитой машины, окутавшим всех зловонным запахом. СССР среагировали быстро, заняв огневые рубежи за оставшейся техникой. И за всей силы сжимая свой б р е н Нэнси наблюдала, как четыре тройки пехотинцев готовят огневые позиции на северной стороне под прикрытием п р и д о р о ж н ы х п а р а п е т о в Они начали пристреливаться к позиции Родрига. Нэнси чувствовала, как горлу подступает адреналин. Капитан! В голосе ж а н к л е р а слышалась безнадежность. Жди, прошепела она. Прозвучали новые команды на немецком, и маленькие группы бойцов, прижав к груди винтовки, побежали на северный склон западнее позиции Родрига, рассчитывая обойти его группу и атаковать их сверху. Пришло время вмешаться. Сейчас. Матео и Гуан. в Скочили и начали метать гранаты в солдат за полугусеничной машиной. а н э н с и Жан Клер и Жуль стали обстреливать группы у огневых позиций. Время ползло очень медленно и в то же время слишком быстро. Нэнси практически ощутила поражающую силу своих пуль, когда они пробили толстый мундир Ефрейтора. Три пули в спину по диагонали: лопатка, позвоночник, почка. Он упал вперед. Толстый ствол ушел в бок, выпустив заряд в склон. В воздух поднялся целый столб земли и камня, их встряхнуло. Бежим! закричала Нэнси и, п р и г н у в ш и с ь бросилась по канаве на запад вслед за Маттео и Хуаном, пока немцы пытались понять, откуда их атаковали. На бегу она достала из за пояса еще одну гранату, зубами сняла чеку и бросила ее через поле. Граната попала в парапет. засыпав войско каменным дождем. Как только к обстрелу подключилась Нэнси, группа Родрига перестала стрелять и растворилась в лесу. Жуль повернулся и еще раз выстрелил. У его ног приземлился минометный снаряд, и он отшатнулся, закрыв рукой глаза. Жан Клер схватил его за куртку и потащил ослепленного и вскрикивающего вдоль канавы. Здесь она была глубже, давая лучшее прикрытие. Но настолько топкая, что н э н с и н а ч а л а вязнуть. Пули пролетали над головой, пока они не добрались до прикрытия в виде тонких высоких зарослей у леса. Вперед, в лес! закричала она. Жан Клер пытался взять ж у л я на руки. Матео оттолкнул его и перекинул ослепленного товарища через плечо. Капитан, запад! заорал Матео, повернувшись назад. Нэнси оглянулась. Группа немцев лезла через парапет, пытаясь обойти их с фланга. Она начала стрелять по ним, а Хуан бросил последнюю гранату. Она приземлилась прямо по центру первой группы. Бежим! Она била Жан-Клера в спину до тех пор, пока он не вышел из ступора и не побежал с Хуаном вверх к границе леса. Она кинулась следом. Как только они укрылись в густой растительности. Первые немецкие бомбардировщики пролетели над ними в сторону лагеря Гаспара.